2 дня Эльса и Ильята не показывались в лагере, и всё это время ездили доносило слухи о встречании отца. На третий день Эльса явилась под вечер с сыновьями. Эльсы маленькой не было, но мать это не беспокоило. Основательно закусив, все трое вернулись на скалы. С раннего утра я отправилась по их следам и увидела на скале Гупу и Эльсу маленькую. Опасаясь столкнуться с их отцом, я повернула обратно. А вечером на дороге появилось всё семейство. Гупа и Эльса маленькая тяжело дышали. Они только что гонялись за шакалом, который тявкал где-то неподалёку. Когда Эльса подошла ко мне поздороваться, я попросил Ану уходить в лагерь и зарезать коз. Но Джест решил, что Ануру должен поиграть с ним в прятки и не давал ему прохода, пока не взбешалась мать. Стараясь отвлечь внимание от своих отпрысков, она стала играть с ними и держала их до тех пор, пока Нору не ушел. Эльса очень часто поступала таким образом, и мы не могли не думать, что она помогает нам намеренно. В лагере львята сразу набросились на еду, но Эльса была чем-то обеспокоена. Она несколько раз уходила на разведку в буш и, наконец, совсем исчезла. 1 января на душе у меня было неспокойно. Что принесёт нам новый год? Дэс, словно желая подбодрить меня, подошёл и занял безопасную позицию, слегка мне спиной, приглашая поиграть с ним. Я стала гладить его, но он вдруг повернулся на спину, и я ни вольно отпрянул. Жестко удивлённо посмотрел на меня и снова лёг на живот. Он просто не мог понять, почему я боюсь его когти, и настойчиво приглашал меня поиграть. Как объяснить ему, что когда его мать была маленькой, я приучила её убирать когти, потому и играй с ней без страх. На другой день повторилось то же самое. Джефта хотел поиграть со мной, а я хотела поиграть с ним, но когти его меня отпугивали. Эльс съежилась за нами с крыши Лендровара, видя, как огорчился Джеспер, она спустилась, обняла его и стала лезать, пока он опять не повеселел. Эльса маленькая всё это время боязливо ходила среди высокой травы, стараясь спрятаться от меня. Мать подошла к ней, чтобы успокоить затея возню. Когда в игру включили Джеспер и Гупа, Эльса возвратилась на крышу Лендровара. Я хотела погладить ее, чтобы она не обижалась на мое внешне холодное отношение к Жеспе, но Эльфа стукнула меня лапой. Весь этот вечер она не хотела меня знать. 2 января приехали на грузовике Кэн Смит и Питер Сол, инспекторы соседних округов. Департамент по охране диких животных разрешил им помочь перевезти Эльфу и Лят. Кен предложил устроить такую насыпь, чтобы можно было использовать его служебный грузовик «Бетфорд». Он вызвался также заказать клетку для львов, пригнанную к кузову «Бетфорда». А пока можно использовать наш старый грузовик «Тензу», чтобы, не теряя времени, приучать львят есть кузови. Кен участвовал в той самой охоте, после которой нашу жизнь вошла Эльса. Потом он дважды навещал ее «Тензу». Но Лвьята ещё ни разу не видел. Как только он кончил измерять насыпь, мы вместе отправились искать имейство и нашли его в лагере рядом с кабинетом. Однако, при виде двух незнакомых людей, Лвьята убежал. Эльза встретила Кена как старого друга, а к Питеру относилась равнодушно. Она даже позволяла фотографировать себя. Но когда наши гости подошли к ней вплотную, из кустов выглянул в тревоженный Джеспе, явно готовый, если понадобится, броситься на защиту матери. Наконец он вышел из укрытия, однако от Кена и Питера старался держаться в сторонке. Чтобы не будоражить львят, мы вернулись домой и отвели грузовик на несколько сот метров от лагеря. Немного погодя, пришла Эльса. Некоторое время она наблюдала за нами, потом решительно стиснула лапой ногу Кена. Пора молча знать. Питера она не замечала по-прежнему. Кен покорился, и они с Питером уехали. Точно же прибежали львята и затеяли игру. Мы лишний раз убедились, что они все более настороженно относятся к чужим. Хотя Джеста поборол недоверие ко мне и Джорджу, больше он никого не признавал.